Сейчас этого быть не могло. Я хорошо рассмотрел лица девушек. Не всех я видел в профиль, редко кого анфас, но с нескольких довольно разных точек, что дало мне возможность уточнить, то есть выверить, взять пробу различных предположений о линиях и красках, предположений на какие отваживается первый взгляд, и углядеть сквозь меняющиеся выражения нечто нерушимо вещественное. Вот почему я мог сказать себе с уверенностью, что ни в Париже, ни в Бальбеке, ни при самых благожелательных гипотезах относительно того, что они представляют собой на самом деле, даже если бы мне удалось поговорить с ними, между мелькавшими мимо меня женщинами, на ком задерживался мой взгляд, не было ни одной, чье появление, а затем мгновенное исчезновение, навеяло на меня более сильную грусть, чем должно было навеять появление и исчезновение этих дало мне почувствовать что дружба с ними может быть так же упоительна как с этими ни среди актрис ни среди крестьянок ни среди монастырок я ни разу не видел ничего столь же прекрасного исполненного такой же загадочности не видел ничего столь же баснословно драгоценного столь же безусловно недоступного то был неведомого и невозможного в жизни счастья, такой чудесный и совершенный образец, что я почти уже под влиянием духовного начала приходил в отчаяние отпугавшей меня мысли, что мне не удастся в этих особых условиях, когда ошибки быть не может, познать то наиболее таинственное, что сулит чаем нами красота, и что всегда ускользает от нас. Мы же довольствуемся тем, что ищем наслаждений, в которых Сван отказывал себе до знакомства с Адеттой, у женщин нелюбимых, и мы умираем, так и не вкусив того, другого наслаждения. Понятно, на самом деле, неизведанного наслаждения могло и не оказаться. При приближении к нему его тайна могла рассеяться, оказаться лишь отражением, миражом нашего желания. Но в этом случае я мог бы роптать только на незыблемый закон природы. Если ему подвластны эти девушки, то, значит, подвластны и другие, а не на недостатки объекта. Ведь я всех предпочел бы ему... С удовлетворением ботаника, отдавая себе полный отчет, что нигде не найдешь объединение более редкостных видов, чем эти молодые цветы, заслонявшие от меня часть береговой линии своей легкой живой изгородью, похожей на куст пенсильванских роз, этого украшения садов на скалистом берегу океана, роз, меж которыми виден путь парохода. медленно скользящего по голубой горизонтальной черте, идущей от стебля к стеблю, до того медленно, что ленивый мотылек, замешкавшийся в венчике, мимо которого судно давно прошло, может быть твердо уверен, что достигнет другого венчика раньше корабля, даже если дождется, когда всего лишь узенькая полоска лазури будет отделять нос корабля от крайнего лепестка на цветке, к которому он движется. Я вернулся в отель. Во-первых, потому что мне предстоял ужин в Ривбеле с Робером, а во-вторых, потому что бабушка требовала, чтобы в такие вечера я перед отъездом провозил час в постели. Потом бальбекский врач предписал мне устраивать себе такой отдых ежедневно. Но в отель не надо было проходить через вестибюль, то есть со стороны противоположной набережной. В виде уступки... Вроде той, что делалось в Комбре по субботам, когда мы завтракали на час раньше. В Бальбекском гранд-отеле накрывали к ужину, хотя казалось, что это еще время дневного чая. Так по-летнему долго было светло. Высокие окна вровень с набережной не затворялись. Один шаг через тонкую деревянную раму, и вот я уже в столовой, а из столовой прямо к лифту. Проходя мимо конторы, я улыбнулся директору и, без малейшего отвращения, заметил улыбку и на его лице, которая с того дня, когда я приехал в Бальбек, мое проницательное внимание понемногу окрашивала и видоизменяла, точно это был естественный исторический препарат. Его черты, опошлившись, наполнились смыслом неглубоким, но понятным, как разборчивый почерк, и уже ничуть не походили на затейливые, нестерпимые для глаза литеры, из которых состояло его лицо, каким оно представлялось мне в первый день, когда я увидел перед собой человека, теперь уже забытого, или, если мне и удавалось восстановить его в памяти, неузнаваемого, имевшего очень мало общего с тем незначительным учтивым субъектом, теперь это была его карикатура, уродливая и обобщенная.